Над полями, над лесами. Парни не вздули лыжку, но стали его избегать. Никто не разговаривал с ним, не отвечал, если тот что спросит. Суп и кашу Юра подавал ему отдельно. Кто же станет есть из одной миски с подлецом? Карабат считал это правильным. Кто выдает своих товарищей, тому платят презрением. На волоне, когда прибыл со своей повозкой незнакомец с петушиным пером, Мастер снова таскал мешки вместе с подмастерьями. Старался изо всех сил, будто хотел показать, что значит работать за рукава. А может, выслуживался перед своим господином. Но чаще всего в зимние дни он был в отъезде. Выезжал-то верхом-то в санях. Подмастерья не задумывались, по каким таким делам она разъезжает. Им-то какое дело. Как-то вечером мастер велел запрячь коляску, да побыстрее. Он торопился по важному делу. Снег вдруг растаял, шел проливной дождь. Парни радовались, что можно не выходить из дому посидеть тепле. Карабат помог Петеру запрячь гнедых. Когда все было готово, Петер побежал доложить, а Карабат вывел упряжку за оборота. Из-за сильного дождя ему пришлось накинуть на голову попону. Мастер он тоже приготовил две попоны, ведь предстояло ехать в открытой коляске. Освещаемый фонаром петра мастер спустился с крыльца. В широком плаще, в черной треуголке, на сапогах позвякивают шпоры и из-под оттопыренного плаща выглядывает шпага. Но и дела!» Подумал кробат И куда его только несет такую погоду? Мастер уселся на козлы, закутался в попоны. Как бы, между прочим, спросил. «Хочешь поехать со мной?» «Я?» «Тебе ведь не терпится узнать, зачем я еду?» Любопытство оказалось сильнее страха вымокнуть под дождем. И вот уже кробат наверху, рядом с мельником. «А ну-ка покажи, умеешь ли ты править?» Мастер протянул ему кнуты вожжи. «Через час нам надо быть в Дрездене». «В Дрездене?» «Через час?» Крабата показалось, что наслышался. «Ладно, поехали». Тронулись. Выехали на ухабистую лесную дорогу. Темно, низги не видно. «Быстрее!» — приказал мастер. «Ты что, не можешь ехать быстрее?» «Мы опрокинемся!» «Глупости! Дай-ка сюда!» Мастер взялся править сам. «Да как?» Кнут так и свистит. Мгновение выбрались из лесу. Вот уж и каменец. Крабат сидит, не дыша, только бы удержаться. Ветер норовит, сдуть сиденье Дождь хлещет лицо». Попали в полосу тумана. Он окутал коляску плотной пеленой, но ненадолго. Вот уже голову лошади вынырнули, а вот и спины, крупы, бабки. Гнеды топчут туман копытами, несутся, как ветер все дальше и дальше. Дождь перестал, светит луна. Клубы тумана ползут над землей, она кажется серебристо-белой, заснеженной. Наверное, они скачут по лугам. Но да почему же тогда не слышно ни стука копыт, ни скрипа колес? Вот и тряска прекратилась. Кровату кажется, что они катят по ковру. «Лошади несут коляску, мягкая и упруга». Да, «Низ, одно удовольствие. Под луной, по широкой равнине». Вдруг толчок. Коляска качнулась и затрещала. Наткнулись на пень, на валун. Может, сломалось, дышло, отвалилось колесо. «Я посмотрю». Крабат спустил была ногу на подножку, на мастер тут же схватил его за шиворот, отбросил на сиденье. «Сиди!» И он указал пальцем вниз. Таман вдруг прорвался. Крабат просто глазам своим не поверил. Внизу, в глубине, коньки каких-то крыш, кресты. Освещенный луной. Кладбище. Мы застряли на колокольне. Осторожно, а свалишься. Мастер дернул по воде, хлестнул кнутом. Вперед! Рывок, и коляска летит дальше. Теперь они едут без происшествий, молча, стремительно, покачиваясь на поблескивающих под луной облаках. «А ведь я принял их за туман», — думает кробат «Эки, простофиля». Часы на кафедральном соборе пробили полдесятого, когда мастер с крабатом прибыли в Дрезден. Коляска с грохотом опустилась на мощенную площадь перед дворцом. Конюши бросился к коням, подхватил по воде. «Как всегда, господин». «Глупый вопрос». Мастер бросил конюшему монету, спрыгнул с сиденья приказал крабату следовать за ним во дворец. Взбежали по лестнице, ведущей к порталу. Наверху путем пригрозил высоченный офицер. Через плечо широченная лента, в сыркающем нагруднике отражается луна». «Пароль!» Мастер просто-напросто отстранил его и прошел. Офицер схватился было за шпагу, хотел вытащить ее из ножен. Нет, тут-то было, щелкнув пальцами, мастер пригвоздил его к месту. Окаменевший неподвижный верзил, а так и остался стоять, вытаращив глаза и пустив руку на эфес шпаги. «Идем, он тут, видно, новенький». Они поднялись наверх по мраморной лестнице, быстрым шагом двинулись дальше. Мелькалье залы, зеркала, ряды окон с тяжелыми, расшитыми золотом портьерами. Стражи и лакеи, судя по всему, знали мастера. Никто их не задерживал, не задавал вопросов. Молча сторонились, кланялись, пропускали. Краб шел точно во сне. Красота и великолепие дворца его ошеломили. А он-то хорош. Грязной старой куртки весь в муке. Наверное, лакеи переглядывается да посмеивается. А стражники за его спиной презрительно морщат нос. Он стал сбиваться шага, споткнулся. Что это? «По ногам бьет шпага. Откуда тут, черт возьми, шпага?» Взглянув на себя в зеркало, он остолбенел. Лицо-то его на одежда. Черный мундир с серебряными пуговицами и голунами. высокие сапоги. и в самом деле, гляди-ка, настоящая шпага в ножнах, а на голове не уж что треуголка. Из каких это пор он носит белый напудренный парик с косичкой? Он хотел спросить мастера, что все это значит, на не успел. Вошли в большой зал, освещенный свечами». В толпились важные господа, офицеры, полковники, придворные в орденах и лентах. Подошел коммердинер. «Наконец-то вы пожаловали! Корферст уже ждет!» И, указывая взглядом на Крабата, спросил. «Вас сопровождают?» «Да, юнкер!» «Он подождет здесь!» камердинер подозвал офицера. позаботьтесь о юнкере!» Офицер повел Крабата к столику окна. «Вина или шоколад?» Крабат предпочел стакан красного вина. Пока он разговаривал с офицером, мастер вошел в покои Курфюрста. «Надеюсь, ему это удастся». «Что удастся?» «Вы ведь должны знать, Йонкер, что ваш господин вот уже больше месяца пытается убедить его светлость в том, что его советники, призывающие к миру со шведами, просто ослы, и что всех их надо гнать в шею». «Конечно, конечно!» Спохватился Карабан, хоть не имел об этом ни малейшего представления. Полковники и другие офицеры окружевых столик улыбались ему пили за его здоровье. «За войну со шведами!» — раздавалось со всех сторон. «Хоть бы Курфюрст решил ее продолжить. Все равно победа или поражение — лишь бы война!» В полночь мастер возвратился в зал. Курфюрст проводил его до дверей. «Благодарю вас!» — сказал он громко. «Принимаю ваш совет!» «Ваши аргументы меня убедили. Итак, война продолжается!» Господа офицеры зазвенели саблями, придворные замахали шляпами. «Да здравствует Август Курфюр Саксонский! Смерть шведам!» Курфюр Саксонский, крупный, плотный мужчина с багровым лицом, шеей кузнеца и кулаками, которые сделали бы честь любому матросу, поблагодарил их движением руки. Повернувшись к мастеру, он сказал ему еще что-то, но в таком шуме было трудно расслышать, что он говорил. «Да, это, скорее всего, и не предназначалось для посторонних ушей». Затем он удалился. Придворная и офицеры оставались еще в зале, когда мастер с крабатами его покинули. Они снова шли мимо окон, зеркал, колонн. Роскошным залом и переходом вниз по мраморной лестнице к выходу, где все еще стоял, застыв верзила, по-прежнему вытаращив глаза и опустив руку на офис шпаги, солдатик, да и только «Освободи его, карабат. Потребовалось лишь щелкнуть пальцами, этому крабату уже научился «Отставить!» скомандовал он. «Направо кругом! Шагом! марш. Офицер вытащил шпагу, отсылитовал ей и зашагал прочь, повинуясь команде. На дворцовой площади уже стояла коляска. Ханюши доложил, что позаботился о гнедых, как было приказано. «Попробовал бы не позаботиться!» Уркнул мастер. Тронулись. И тут Крабац заметил, что напяет в своей обычной одежде. Да и вправду, но ну как бы он выглядел на мельнице в треуголке, мундире и со шпагой? Они пронеслись по каменному мосту через Эльбу. Как только город остался позади, мастер сказал править в чисто поле, Это они снова поднялись над землей, взлетели над облаками. Луна слабо светила прямо у них над головой. Карабат сидел, погруженный в свои мысли. Внизу проплывали города и деревеньки, поля и леса, озера и реки. Болота и песчаные отмели. Мирная земля, тихая и темная. «О чем думаешь?» думая о сире черной магии» ведь ей подвластны даже курферсты и короли».